Мы шли рядом, но все-таки на расстоянии друг от друга. У меня возникла ассоциация с магнитами. Если держаться подальше, все останется, как было. Но стоит приблизиться, как разноименные заряды притянутся, и нет такой силы, что сможет их остановить. В лазарете нас встретила Гранда Тулия со своей помощницей. Ей оказалась высокая и дородная служанка, больше похожая на подмастерье пекаря чем на правую руку целительницы. Дама посмотрела на меня с явным неодобрением и нехотя сделала Книксин больше адресованный Рандову, чем мне. — Гранда, нам надо видеть вашу опекаемую, вернее провести с ней небольшой ритуал в интересах следствия. Начал с места в карьер мой спутник, но целительница совсем не смутилась, скорее наоборот склонила голову, не выдвинув ни единого возражения, будто эта просьба была ожидаема. Форфелия без изменений, но, к счастью, довольно старательно в механической работе. Я поручаю ей сматывать бинты и толочь корни растений. Она довольна, за ней здесь хорошо смотрят. Будьте аккуратны, прошу вас. Девушка настрадалась и имеет право хотя бы на покой. Покой, Удел у дел упокоенных Гранда Туле. Возможно, пока рано списывать вилу со счетов, ответила Рандал таким тоном, что я посмотрел на него с изумлением. Ведь именно он говорил только что об отсутствии шанса вернуть разум моей подруге. Неужели есть надежда? Нет, прошипела Анигер в моей голове, но я предпочла ее не слушать. Допельгангер, как мне пояснил Гранд Флоус, иногда больше отвечает нашим страхам и чаяниям, чем говорит истину, какова она есть. Все-таки мы две части одного целого. Дальнейшее произошло для меня так быстро, картинки сменяли друг друга, что я не могла даже адекватно на все реагировать. Вот снова пришла Фарф и не узнала меня. Это так больно видеть перед собой подругу и понимать, что это уже не она и даже не мыслящее существо. Бездуховная оболочка. Рандал, бросив на меня беспокойный взгляд, принялся расставлять зеркала, чьи поверхности стоило дракону произнести первые слова заклятия, помутнели, как в прошлый раз. Наши руки соединились. Ладонь фарф, на которой все еще сохранялось черное пятно, похожее по очертаниям на морского ежа, Была холодна и безжизненна, а прикосновение рандала напротив, ощущалось, как жар языков пламени. Мир вокруг исчез, и я снова видела густые клубы тумана, подбирающегося все ближе. И, как и тогда, бесстрашно в него вошла. Ковер из мягких желтых цветов манил прилечь, обещая мягкость и покой но я больше не обращала внимания на этот зов и шла вперед. Я звала Фарф, но она не откликалась. И что самое страшное, я не чувствовала ее присутствия. Лимб казался бы безжизненным, если бы не серые тени, скользившие где-то в тумане, окутавшем все вокруг. «Фарф, где же ты?» звала я в полный голос, понимая, что времени мало анигер в этот раз не спешила мне на помощь. Пантера с бирюзовыми глазами затаилась где-то в глубине моей души и не собиралась выходить на свет. — Это я! — внезапно послышался вдалеке голос фарф, и, воспарив духом, подобрав юбку, я поспешила на звук. — Значит, правда, что можно вернуться после лишения дара? Я всегда знала, что фарф особенная, ей-то под силу, а я помогу! Туман рассеивался... Я уже видела очертания раскидистой липы, и, кажется, я знала это место. Да, так и есть. Липовые аллеи заканчиваются именно таким старым деревом с резной скамейкой в его тени. Я шла все быстрее, но ноги снова сделались ватными, вязли в сочной траве, будто в болоте. Под деревом стояли двое — фарф и мужчина, рослый, с широкими плечами. Он протянул руки к моей подруге, и Тай кинулась в смертельные объятия, привинула к губам. А я спешила подойти, чтобы увидеть лицо убийцы. Никто не скажет, сколько будет длиться картинка, может, исчезнет через пару секунд, а я не успею. Один шаг, второй, третий. — Я скучала, так скучала! — лился ласковый шепот фарф И от тоски, прозвучавшей в нем, у меня защемило сердце. Ерлонг, Ерлонг. Отлично, фарф сказала имя. Уже что-то. Взобравшись на пригорок, на котором и стояла одинокая липа, я успела вовремя. Мир начал меняться, приходилось щуриться, чтобы разглядеть мужчину, обнимавшего фарф, а теперь уже отступившего на пару шагов, чтобы достать цепочку с кольцом. Желтый глаз пожирателя не давал отвести взгляда. Он звал, пульсировал, словно звезда. Я почувствовал, как невидимая рука сдавила горло. Ледяной ветер проник внутрь, а глазам стало так больно, будто попал песок. «Я люблю тебя, Ерлонг», — сказала фарф мужчине, и в ее голосе была невероятная мука и боль. Она ведь понимала, что это конец но не сопротивлялась, предпочитая разлуки и правде, смерть. Я оказалась за спиной подруги. Протянула к ней руки, желая тащить, но они пронзили пустоту. Фигура фарф расплылась, превратившись в песок, уносимый ветром. Я оказалась лицом к лицу с мужчиной, державшим в вытянутой руке артефакт, и посмотрела в его истинное лицо. Более того, я узнала его,